Глава 9 На лицах одних мертвецов застыло удивление, на лицах других растерянность. Ни боли, ни ужаса. Никто из селян не успел понять, что произошло. Легкая смерть. Рон шел между телами, иногда останавливался, рассматривая лица. Почти каждого из них он лечил, некоторых практически вытащил из рук серой госпожи только для того, чтобы убить сегодня. И что теперь? Сказать мертвецам «я не хотел», «я планировал не это», «моя магия вышла из-под контроля», сказать им «мне жаль». Никакие слова не могли изменить то, что случилось, а потому были бессмысленны. Мертвые мертвы и останутся мертвыми. Арон обернулся туда, где так и стояли его волки, и махнул рукой, снимая с них щиты. Оборотни наблюдали за ним с непривычным выражением на лицах, выражением, которое Арон не сразу смог понять. Страх? Нет. Удивление? Похоже, но тоже нет. Пожалуй, больше всего это походило на благоговение. И только Идгар, единственный из волков, смотрел хмурясь на мертвецов. Потом встряхнул головой и зашагал корону, остановился рядом. Зачем? потребовал, обведя рукой площадь, покрытую трупами. Ты мог бы убить тех, кто поднял против тебя оружие, и взять вирус остальных, но всех. Зачем? Сказать, что не совладал с собственной силой. «Нет, конечно же нет. Такое признание Арон не решился бы сделать даже близкому другу. Слишком опасно». «Они предали меня», — ответил он вместо того. «Будет уроком для остальных. И я был милосерден. Я дал им быструю смерть». Идгар скрипнул зубами, и Арон понял. «Если раньше и был шанс, что чтец все же согласится служить ему, то теперь этот шанс исчез. Волк, осуждающий человека за жестокость. Куда только катится этот мир? Арон криво улыбнулся, отвернулся от оборотни и пошел дальше, аккуратно перешагивая через тела. Выбрав один из ближайших к площади домов, поднялся по деревянным ступеням и сел на крыльце, прислонившись спиной к закрытой двери. С его магией творилось что-то странное. Количество силы, поглощенное во время жертвоприношения, осталось прежним. Но за прошедшие несколько минут эта сила перестала биться в стены эра. Более того, теперь она заполняла его Эра лишь наполовину. Это могло означать только одно. Его резерв только что увеличился в два раза. Еще утром Арон сказал бы, что такое невозможно. Как невозможно, шесть сотен человек, убиты им почти мгновенно, даже Васара Кровавая начала совершать многосотенные жертвоприношения только на пятый год своего правления. Дар, обещанный ему серой госпожой, неужели вот это вот все и было тем самым даром? И словно в божественном откровении, Арон вдруг увидел свое будущее. Широкую прямую дорогу, ведущую вверх, вверх, вверх. Увидел все новые и новые жертвоприношения и свою силу, растущую без преград. Увидел себя с легкостью убивающего Аларика Неркоса убивающего тех светлых и темных магов, которые посмеют не склониться перед ним. Увидел тысячи, десятки, сотни тысяч людей, принесенных им в жертву. Сперва преступников, а потом, когда ему станет все равно, и обычных людей. Увидел империю Террун, а потом и весь мир, лежащими у своих ног. Увидел себя воплощением смерти, как была ею Вассара. Вот только если Арон пойдет этой дорогой, не он будет владеть даром, а дар будет владеть им. Будет диктовать ему, управлять им. Даже сейчас, после только что проведенного жертвоприношения, Арон слышал слабый голос той части своей магии, которая принадлежала мертвому искусству. Еще, еще жертв, больше жертв, больше, больше жертв. Он почти не кормил эту часть своего дара три года, а сейчас устроил для нее пир. Только вот эта часть оказалась ненасытна. Да, эта широкая прямая дорога могла привести его к истинному, а не фальшивому могуществу. Могла дать ему великую власть. Но цена за это немногим отличалась от смерти. Потому что Иарон ощущал это с абсолютной уверенностью, потому что он перестанет быть собой. Останется лишь разумным, говорящим придатком к своей силе и вся его последующая жизнь будет посвящена тому, чтобы кормить жертвами этот мертвый дар. Васара. Ощущала ли она при каждом жертвоприношении такую же фальшивую радость, такое же фальшивое ощущение всемогущества? Был ли ее дар таким же ненасытным? Пытался ли ее дар согнуть ее волю так же, как дар Арона пытался согнуть его? Поняла ли она, куда это ведет? И если да, пыталась ли бороться? Пыталась ли остаться с собой или же приняла такое будущее с распростертыми объятиями? — Ар, господин Тангил, с вами все в порядке? Рон моргнул, вынырнув из мыслей. Рядом стоял Торис, один из его волков, и озадаченно смотрел на него. — Вы давно уже тут сидите? — Я... Собственный голос показался чужим, непривычно хриплым. Арон прочистил горло и начал снова. «Я переел силы. Ее оказалось слишком много». Торис нахмурился, явно пытаясь осознать, как можно есть силу. «Будут какие-нибудь приказания, а, господин Тангил?» «Приказания, приказания. Арон ведь думал о чем-то». «Обыщите деревню, заберите все ценное, выпустите всю живность на волю. Если найдете людей, приведите ко мне. Целыми». «Сделаем». Волк кивнул и пошел прочь. Арон проводил его взглядом. Мысли текли тяжело, медленно, будто после слишком сытного обеда. Будто Арон сказал Торису правду. Будто он действительно переел силы. Что-то в словах волка показалось ему странным. Что? А, точно. Прежде волки всегда обращались к Арону по имени. Арон не возражал, не видя смысла заострять внимание на мелочах. Но теперь он стал для Ториса господином Тангилом. Вероятно, и для других волков тоже. И всего-то для этого потребовалось убить несколько сотен человек. Еще жертв! еще, продолжал шептать его дар. Чувство было такое, будто внутри Арона проснулся дикий зверь и теперь приглядывался, принюхивался. Хорошо хоть волков этот зверь как потенциальных жертв не воспринимал. Надолго ли? Что-то привлекло внимание Арона, какое-то ощущение. Он повернулся. Там, дальше, за площадью, сиял белыми стенами храм Солнечного. Когда Арон был здесь весной, храм пустовал. Прежний жрец умер, нового пока не прислали. И оставался пустым до сих пор. «Жертвы!» — прошептал Дар. «Торис!» — позвал Арон, и волк, еще не успевший далеко уйти, развернулся. «Отправь крови Цена обыскать храм!» Там могут быть выжившие. И напомним, ничего не брать, ничего не портить. Внимание солнечного нам ни к чему. Когда волк ушел, Арон откинул голову назад, прижавшись затылком к косяку двери, и закрыл глаза. Так было проще смотреть внутрь Эрра. Быть может, получится хотя бы на время мертвый дар усыпить? Арон не знал, сколько прошло времени, но в реальности его вырвали знакомые голоса. Господин Тангел, смотрите, каких цыпочек мы нашли! К нему приближались Кро и Сен, а между ними, спотыкаясь о тела, с трудом их перешагивая, прилась девушка. Шена. Сейчас она была одета куда богаче, чем полгода назад. Вот только выглядела далеко не такой хорошенькой, с опухшими от слез веками, с лицом, покрытым красными пятнами. Одной рукой она зажимала себе рот, глуша всхлипы. Второй рукой судорожно вцепилась в ладонь девочки лет семи. Рон нахмурился. Лицо ребенка показалось ему смутно знакомым, и через мгновение вспомнил: та самая девочка с золотыми волосами, похожая на драгоценную куклу, которую он лечил последний, и чья мать дала ему сонный отвар. Вкусные цыпочки! Кро клацнул зубами, которые сейчас выглядели слишком острыми для человеческих, и захохотал, когда шена дернулась от него в сторону, почти ткнулась в цена, шарахнулась от второго оборотня и едва не упала. Арон вздохнул, поднимаясь на ноги. «Кро, что я говорил о частичной трансформации в присутствии людей?» Оборотень перестал улыбаться. Потрогал рукой лицо, и его челюсть начала втягиваться назад, а клыки менять форму, становясь менее острыми и более плоскими, пока все не стало полностью человеческим. «Виноват, забылся», — пробормотал смущенно. Арон спустился по ступеням и развернулся к девушке. «Мои извинения, милая, укро отвратительные манеры. Скажи...» Ты ведь видела из храма все, что здесь произошло. Шена убрала руку от рта, словно собираясь сказать что-то, но получился только громкий всхлип. — Как тебе пришло в голову спрятаться в храме? — продолжил Орон. — Рон. Ты узнала меня? Шена мотнула головой, молча. — Это я узнала, — вмешалась девочка. В отличие от Шены, испуганной она не выглядела а в голосе его вовсе прозвучали нотки гордости. — Расскажи мне, — предложил Арон, чуть улыбнувшись. — Я лучше покажу. Девочка отпустила руку Шены. Потом подняла правую ладонь и провела большим пальцем себе по лицу от нижней губы до подбородка. Убрала руку, выпрямилась, расправила плечи и слегка наклонила голову на бок. И улыбнулась так, что правый уголок рта приподнялся выше левого. Очень знакомой, кривоватой улыбкой. Вот оно как. Арон трижды хлопнул в ладоши, словно хваля представление, данное лицедеем. У тебя зоркий глаз, девочка. Ребенок сумел узнать его, потому что запомнил особенности мимики, особенности жестов. Хорошо, что среди Слука, Ларика, Неркоса не нашлось никого с такой отличной памятью. Да, Арон слишком расслабился, решив будто несколько лицедейских трюков. Достаточная маскировка. Урок ему на будущее. Арон перевел взгляд на Шену. От чего-то ужас на ее лице стал еще сильнее. В лесу, в миле отсюда, течет река, заговорил Арон мягко. Когда выйдете к берегу, идите вдоль реки на север. Когда стемнеет, не бойтесь. Никакая опасность этой ночью вам угрожать не будет. К полудню следующего дня вы выйдете к небольшой рыбацкой деревне. Я хочу, чтобы ты рассказывала всем, кто будет спрашивать о том, что случилось. О том, как я лечил твоих земляков, как они решили убить меня ради награды и как я вернулся, чтобы восстановить справедливость. И о том, как от шести сотен человек в живых остались. «Только вы двое. Ты поняла меня, Шена?» Девушка кивнула, а потом с явным трудом выдавила из себя единственное слово. «Да». «Хорошо». Отвязав от пояса кошель с монетами, Арон вложил Шене в руки. Там было достаточно золота и серебра, чтобы ей и девочке хватило на первое время. А теперь... Арон замолчал. Его мертвый дар, так и не усыпленный недовольно зашевелился. Дар полагал, что Шена и девочка были его законными жертвами, его десертом после сытного обеда. «А теперь идите», — Рон заставил свой голос звучать ровно. Шена продолжала стоять, потом перевела взгляд на кошель в своих руках, будто не понимая, что это такое. Девочка по-взрослому вздохнула, забрала у нее кошелек и крепко сжала руку Шены в своей. Потом повернулась к корону. Я запомнила. Мы все сделаем так, как вы сказали, господин Мак. И уверенно зашагала в направлении леса, ведя Шену за собой. Рон некоторое время следил за ними взглядом. Потом на пробу прикрыл веки. Но и это не помешало ему видеть две удаляющиеся фигуры. Видеть две искры силы, которые он мог бы забрать вместе с жизнями, и расстояние не стало бы помехой. Мелькнула мысль. Почему девочка, узнав его, не рассказала об этом матери или кому-то иному? Почему выбрала Шену? И почему та с такой готовностью поверила ребенку? Почему решила спрятаться именно в храме? Догадалась, что темная магия обойдет храм с солнечного стороной? Или же это решение и эта догадка тоже принадлежали ребенку? Впрочем, ни один из этих вопросов не был так уж важен. Движение за спиной. Это подошло еще несколько волков. «Господин Тангил, почему вы отпустили их?» — спросил Торис, встав рядом. «Если бы вопрос задал кто-нибудь другой из волков, Арон поставил бы наглеца на место». Их делом было выполнять приказы, а не требовать от него отчета. Но вопрос задал Торис, а Торис никогда не спрашивал из праздного любопытства или потому что усомнился. Он спрашивал, чтобы не совершить ошибку, чтобы лучше понять приказ, чтобы лучше служить. «Ларик Неркас сделает все, чтобы замять случившееся», Рон жестом указал на мертвую деревню. «Чем менее опасным я кажусь, тем легче ему находить новых убийц. Так пусть люди знают, на что я способен. И что случается с теми, кто выступает против меня, кто предает меня. «Люди будут ненавидеть вас?» Торис смотрел на него, хмурясь. «Будут», — согласился Арон. Полгода назад он понял, что надеяться на что-то иное — глупо. «Люди будут ненавидеть меня в любом случае. Но так их страх очень скоро станет сильнее ненависти.